Студия «Медиакнига» представляет Михаил Булгаков. Зойкина квартира. Читает актер Игорь Тарадайкин. Действующие лица. Зоя Денисовна Пельц. Вдова. 35 лет. Павел Федорович Обальянинов. 35 лет. Александр Тарасович Аметистов. Администратор. 38 лет. Манюшка Горничная Зои, двадцати двух лет. Анисим Зотикович Аллилуйя. председатель Домкома, сорока двух лет. Ганзалин, он же Газалин, китаец, сорока лет. Хирувим, китаец, 28 лет. Алла Владимировна, 25 пяти лет. Борис Семенович ремонтный коммерческий директор Треста тугоплавких металлов. Лизанька, двадцати трех лет. Мымра, 35 лет. Мадам Иванова, 30 лет. Роббер, член коллегии защитников. Мертвое тело Ивана Васильевича. Очень ответственная Агнеса Ферапонтовна. Первая безответственная дама. Вторая безответственная дама. Третья безответственная дама. Закройщица. Товарищ Пеструхин. Толстяк. Ванечка, швея, голоса, фокстротчик, поэт, курильщик. Действие происходит в городе Москве в 20-х годах 20 -го столетия. Первый акт в мае, второй и третий осенью. Причем между вторым и третьим актами проходит три дня. Акт первый. Картина первая. Сцена представляет квартиру Зои. Передняя гостиная спальня. Майский закат пылает в окнах. За окнами двор громадного дома играет как страшная музыкальная табакерка. Шаляпин поет в граммофоне: На земле весь род людской. Голоса: Покупаем примуса. Шаляпин: Чтит один кумир священный. Голоса: Точим ножницы ножи. Шаляпин в умилении сердечном, прославляя истукан Голоса. «Паяем самовары! Вечерняя Москва! Газета!» Трамвай гудит. Гудки. Гармоника играет веселую польку. Зоя одевается перед зеркалом громадного шкафа в спальне. Напевает польку. Есть бумажка, есть бумажка. Я достала. Есть бумажка. Манюшка. Зоя Денисовна, аллилуйя к нам в лес. Зоя, гони, гони его, скажи, меня нет дома. Манюшка, да он проклятый. Зоя, выставь, выставь, скажи, ушла и больше ничего. Прячется в зеркальный шкаф. Аллилуйя. Зоя Денисовна, вы дома? Манюшка, да нету ее, я же вам говорю, нету. И что это вы, товарищ Аллилуя прямо в спальню к даме? Я же вам говорю, нету. Аллилуйя. При советской власти... «Спален не полагается. Может, и тебе еще отдельную спальню отвести, «Когда она придет?» «Манюшка. Откуда ж я знаю? Она мне не докладается». «Аллилуйя. Небось, к своему хахалю побежала». «Манюшка. Какие вы невоспитанные, товарищ Аллилуйя. Про кого это вы такие слова говорите?» «Аллилуйя. Ты, Марья, дурака не валяй». «Ваши дела нам очень хорошо известны. В домкоме все как на ладони». «Домком око недреманное. Поняла? Мы одним глазом спим, а другим видим. На той поставлены. Стал быть, ты одна дома. Манюшка, шли бы вы отсюда, Анисим Зотикович. А то неприлично. Хозяйки нет, а вы в спальню заползли. Аллилуйя. Ах ты, ты кому же это говоришь, сообрази. Ты видишь я с портфелем. Значит, лицо должностное, неприкосновенное». «Я всюду могу проникнуть!» «Ах ты!» — обнимает Манюшку. «Манюшка, я вашей супруге как скажу, она вам все должностное лицо издерет!» «Аллилуйя!» «Да постой ты, юла!» «Зоя, в шкафу!» «Аллилуйя, вы свинья!» Манюшка, «Ах!» Убежала. Зоя, выходя из шкафа, «Хорош!» «Хорош, председатель домкома!» «Очень хорош!» «Аллилуйя! Я думал, что вас в самом деле нету. Что ж она врет?» «И какая вы, Зоя Денисовна, хитрая! На все у вас прием, Зоя!» «Да разве с вами можно без приема? Вы же человека без приема слопаете и не поморщитесь». «Не деликатный вы фрукт, лучик Гадости, во-первых, говорите. Что это значит хахаль?» «Это вы про Павла Федоровича?» «Аллилуйя!» Я человек простой, в университете не был. Зоя. Жаль. Во-вторых, я не одета. А вы в спальне торчите. И в-третьих, меня дома нет. Аллилуйя. Так вы же дома. Зоя. Нет меня. Аллилуйя. Дома ж вы? Зоя. Нет меня. Аллилуйя. Довольно-таки странно. Зоя. Ну, говорите коротко. Зачем я вам понадобилась? Аллилуйя. — Насчет кубатуры я пришел. — Зоя. — Манюшкиной кубатуры. — Аллилуйя. э, э, Уж вы скажете. Язык у вас... Уж язык... — Зоя. — Манюшкиной кубатуры. — Аллилуйя. — Само собой. — Вы одна, а комнат шесть. — Зоя. Как ты одна? — А Манюшка? — Аллилуйя. — Манюшка прислуга. Она при кухне шестнадцать аршин имеет. Зоя, Манюшка, Манюшка, Манюшка, Манюшка, появляясь. Что, Зоя Денисовна? Зоя, ты кто? Манюшка, ваша племянница, Зоя Денисовна. Аллилуйя, э, племянница, Хе -хе -хе. это замечательно, ты ж самовары ставишь. Зоя, глупо, Аллилуйя. Разве есть декрет, что племянницам запрещается самовары ставить? Аллилуйя, ты где спишь? Манюшка. В гостиной. Аллилуйя. Врешь. Манюшка. Ей-богу. Аллилуйя. Отвечай, как на анкете. Быстро не думай. Скороговоркой. Жалования сколько получаешь? Манюшка. Скороговоркой. Ни копеечки не получаю. Аллилуйя. Как же ты Зою Денисовну называешь? Манюшка. Матант. Аллилуйя. Ах, дрянь, девка. а дрянь. Манюшка. Мне можно идти, Зоя Денисовна? Зоя. Иди, Манюшечка. Ставь самовары. Никто тебе запретить не может. Манюшка хихикнула и упорхнула. Аллилуйя. Так, Зоя Денисовна, нельзя. Я вас по дружбе предупреждаю, а вы мне вала вертите. Манюшка племянница. Что вы смеетесь? Такая же она вам племянница, как я вам тетя. Зоя. Аллилуйя, вы грубиян. Аллилуйя. Первая комната тоже пустует. Зоя. Простите, он в командировке. Аллилуйя. — Да что вы мне рассказываете, Зоя Денисовна? Его в Москве вовсе нету. Скажем, объективно, подбросил вам бумажку из фарфор треста и смылся на весь год. Мифическая личность. А мне из-за вас общее собрание сегодня такую овацию сделало, что я еле ноги унес. Бабы врут. Ты, говорят, Пельс укрываешь. Ты, говорит, наверное, с ней взятку взял. А я, не забудьте, кандидат. — Зоя, чего ж хочет ваша шайка? — Аллилуйя. — Это вы про кого так? — Зоя. — А вот про общее ваше прособрание. — Аллилуйя. — Ну, знаете, Зоя совна, за такие слова и пострадать можно. Будь другой, кто на моем месте. — Зоя. — Вот в том-то и дело, что вы на своем месте, а не другой. — Аллилуйя. — Постановили вас уплотнить, а половина орёт, чтобы вовсе вас выселить. — Зоя. — Выселить? — Показывает шиш. Аллилуйя, это как же понимать? Зоя, это как шиш, понимаете? Аллилуйя, ну, Зоя, денисовна, я вижу, вы добром разговаривать не желаете. Только на шишак далеко не уедете. Вот, чтобы мне сдохнуть, ежели я вам завтра рабочего не вселю, посмотрим, как вы ему шиши будете крутить. Прощение просим. Пошел. Зоя, Аллилуйя, Аллилуйчик. — Дайте справочку. Почему это у вас в доме жилищного рабочего товарищества? Борис Семенович Гусь-Ремонтный. Один занял билетажи семь комнат. — Аллилуйя, извиняюсь, Гусь квартиру по контракту взял. Заплатил 800 червей въездных, и дело законное. — Он нам весь дом отапливает. — Зоя, простите за нескромный вопрос. А вам лично он сколько дал, чтобы квартиру у Фирсова перебить? «Аллилуйя! Вы, Зоя Денисовна, полегче! Я лицо ответственное! Ничего он мне не давал!» «Зоя, у вас во внутреннем кармане жилетки червонцы лежат, серии БМ, номера от 425 900 до 425 949 включительно, выпуска 1922 года» аллилуйя расстегнулся достал деньги побледнел олег гоп домком ока недреманное, домком ока а над домкомом еще ока аллилуйя вы зоя денисовна с нечистой силой знаетесь я уж давно заметил вы Социально опасный элемент, Зоя, я социально опасный. Тому, кто мне, социально опасный. А с хорошими людьми я безопасный. Аллилуйя, я к вам подобр соседский пришел, как говорится, а вы мне сюрпризы строите, Зоя. А, -а, -а. ну это другое дело. Прошу садиться, Аллилуйя, расстроен. Мерсе. Зоя. Итак, Манюшку и мифическую личность нужно отстоять. Аллилуйя. Верьте моей совести, Зоя Денисовна. Манюшку невозможно. Весь дом знает, что прислуга, и стал бы её загонят в комнату при кухне. А мифическую личность можно по его документ. Зоя. Ну ладно. Верю. На одного человека самоуплотняюсь. Аллилуйя. А на остальные то комнаты как же? Ведь сегодня срок истекает. Зоя, на остальные комнаты мы, прелесть моя, мы вот что сделаем. Достает бумагу. Натя. Аллилуйя. Читает. Сим. разрешается гражданке Зое Денисовне Пельц. Открыть показательную пошивочную мастерскую и школу, ого, Зоя, и школу, Аллилуйя. понимаем, не маленькие, читает для шитья, про одежды для жен рабочих и служащих, хм. дополнительная площадь шестнадцать саженей при норкомпрессе. В восхищении. — Ёлки-палки. Виноват. Это Ха. это кто же вам достал? — Зоя, не все ли равно? — Аллилуйя. — Это вам гусь выправил документик. — Ну, знаете, если бы вы не были женщиной, Зоя Денисовна, прямо бы сказал, что вы гений. — Зоя, сами вы гений. — Раздели меня за пять лет в чистую, а теперь гений. Вы помните, как я жила до революции? Аллилуйя. Нам известно ваше положение. Неужто в самом деле отелье откроете? Зоя. Почему же нет? Вы поглядите. Я хожу в штопанных чулках. Я? Зоя Пельц. Да я никогда до этой вашей власти не только не носила штопаного, Я два раза не надела одну и ту же пару. Аллилуйя. Нога у вас какая. Зоя. «Туда же! Нога!» «Ну вот что, уважаемый товарищ, копию с этой штуки вашим бандитам и кончено!» «Меня нет! Умерла Пельц, Больше с пельц разговоров нету!» «Аллилуйя!» «Да, с такой бумажкой что же! Теперь это проще ситуация!» «А у меня как с души скатилось!» «Зоя!» С души, как бремя, скатится. Сомнение далеко. И верится, и плачется. Кстати, дали мне у Мюра сегодня пятичервоную бумажку. Она фальшивая. Такие подлецы. Посмотрите, пожалуйста. Ведь вы спец по червонцам. Аллилуйя. Эх, язык. Ну уж, и язык у вас. Смотрит бумажку на свет. Хорошая бумажка. Зоя. А я вам говорю, фальшивая. Аллилуйя. Хорошая бумажка. Зоя, фальшивая, фальшивая, не спорьте с дамой. Возьмите эту гадость и выбросьте. Аллилуйя. Ладно, выбросим. Бросает бумажку в свой портфель. А может и Манюшку удастся отстоять. Зоя, вот это так. Молодец, Аллилуйя. В награду... Можете поцеловать меня в штопанное место. Показывает ногу. Закройте глаза и вообразите, что это Манюшкина нога. Аллилуйя. Эх, Зоя Денисовна. Эх, какая вы... Зоя, что? Аллилуйя. Обаятельная. Зоя, ну, будет. В стороне. Дорогой мой, до свидания. До свидания. Мне нужно одеваться. Марш, марш. Рояль где-то отдаленный и бравурно играет вторую рапсодию Листа. Аллилуйя. До свидания. Только уж вы сегодня решите, кем самоуплотнитесь. Я зайду попозже. Идет к двери. Зоя. Ладно. Рояль внезапно обрывает бравурное место. Начинает роман с Рахманинова. Нежный голос поет. «Не пой, красавица, при мне» песен Грузии печальной. Аллилуйя. Остановился у двери. Говорит глухо. Кто же это? Выходит, что гусь номера червонцев записывает. Зоя. А вы думали, как? Аллилуйя. Ну, народ пошел. Вот народ. Уходит. Абляянинов стремительно входит, вид его ужасен. Зойка, можно? Зоя: Павлик, Павлик, можно, ну, конечно, можно. В отчаянии: Что, Павлик опять? Абляянинов: Зоя, Зоя. Зойка заламывает руки. Зоя: Ложитесь. Ложитесь, Павлик. Я вам сейчас валерьянку дам. Может быть, вина? Абляянинов: К черту, вино и валерьянку. Разве мне поможет валерьянка? Голос поет «Напоминают мне, они другую жизнь и берег дальний». Зоя. Печально. «Чем же мне вам помочь, боже мой?» Обальянинов. «Убейте меня». Зоя. «Нет, я не в силах видеть, как вы мучаетесь. Бороться не можете, Павлик. В аптеку. Рецепт есть?» Обальянинов. «Нет». Нет. Этот бездельник-врач уехал на дачу. На дачу. Люди погибают, а он по дачам разъезжает. Китайцу. Я больше не могу. Китайцу. Зоя. Китайцу. Да. Да. Манюшка. Манюшка. Манюшка. Появилась. Зоя. Павел Федорович. Нездоров. Беги сейчас же к газолину. Я напишу записку. Возьми раствор. Поняла? Манюшка. Поняла? Зоя Денисовна. А болеянинов нет. Зоя Денисовна. Пусть он сам сюда придет и при меня разведет. Он мошенник. Вообще в Москве нет ни одного порядочного человека. Все жулики. Никому нельзя верить. Голос этот льется, как горячее масло за шею. Напоминают мне, о не другую жизнь и берег дальний. Зоя отдает Манюшке записку. Сейчас же привези. На извозчике поезжай. Манюшка. А как его дома нету? Обальянинов. Как нет? Как нет? Должен быть? Должен. Должен. Зоя. Где хочешь, достань. Узнай, где он. Беги. Лети. Манюшка. Хорошо. Убегает. Зоя. Павлик. Родненький. Потерпите. Потерпите. Сейчас она его привезет. Голос упорно поет. Напоминают мне, а не. Обальянинов напоминают мне они другую жизнь у вас в доме проклятый двор как они шумят боже и закат на вашей садовой гнусин голый закат закройте закройте и в минуту шторы злые да да закрывает шторы Наступает тьма.